27. Кафе, соседствовавшее с моей гостиницей, снаружи выглядело довольно убого. Но внутри было тоже шумно и многолюдно. Настенные бра создавали неяркое освещение в стиле фильма нуар. Бармен, молодой парень с прилизанными назад волосами, приветствовал меня ослепительной улыбкой и бесплатным бокалом просека, которого мне хотелось, но я пришел сюда не из-за этим. Примечание просека. Сухое игристое вино. Конец примечания. Вместо вина я заказал газированной воды, а бармен тем временем перечислил три варианта панини, составлявшие меню этого бара. Примечание панини, итальянский вариант сэндвича, конец примечания. «Фарми на сорпресса», — сказал я, — «пусть это будет сюрприз». Через несколько минут он принес порцию панини с пармской ветчиной и сыром фонтино. Едва я успел откусить кусочек, как на барный стул рядом со мной опустился какой-то мужчина. «Морозный вечерок!» произнес он по-английски. «Не ожидал, что здесь будет так холодно». Я молча кивнул. Мне не хотелось поддерживать беседу. «Американец?» — спросил он. Я кинул его взглядом. Кепка надвинута по самые очки, большие и черные, практически непроницаемые при здешнем слабом освещении. Я снова кивнул. «Я тоже!» — воскликнул он. «Я из Чикаго, а ты?» «Нью-Йорк», — буркнул я, не разделяя его энтузиазма. «Величайший город в мире!» «Бывает» сказал я и, наклонившись, вернулся к поеданию панини, надеясь, что соотечественник наконец поймет намек. Он тем временем закурил. «Слава Богу, в Италии пока еще можно курить!» Он предложил мне сигарету. Я уже много лет не курил. Это была одна из тех привычек, от которых я отказался и к которым не хотел возвращаться. Бармен налил ему бесплатный бокал просяка, который он залпом выпил и заказал еще. Указав на мою порцию панини, он произнес «Анче перме» а затем обратился ко мне. «Надеюсь, я сказал мне то же самое. Я не говорю по-итальянски, но такая фраза есть в путеводителе». «Ты попросил разрешения переспать с его сестрой», — сказал я. «Что?» — у него отвисла челюсть. «Шучу. Ты все правильно сказал». «Неплохо!» — он ткнул меня кулаком в плечо, как старого приятеля. «Чем занимаешься во Флоренции?» «Турист». Я все еще старался отвечать по возможности кратко. «А я тут по делу», — сообщил он, — Хоть я и не спрашивал. «Надеюсь, приобрести кое-какие картины и вещички для моих клиентов». Этим он меня, наконец, заинтересовал. «Значит, ты перекупщик?» «Ну, как ни назови, да. Я покупаю продаю произведения искусства. В этом занятии нет ничего постыдного». «Это верно. Но иногда мне кажется, что мне следовало бы заняться чем-то другим. Ну, знаешь, чем-то более достойным». «Покупать и продавать произведения искусства – недостойное занятие. Ну, оно мало что дает для блага человечества». «А таких занятий вообще мало», — предположил я, невольно задаваясь вопросом. «То, чем я здесь теперь занимаюсь, я делаю для блага человечества или только для себя?» «А ты чем занимаешься?» — он опять пихнул меня локтем в плечо. Подавив вздох, я отложил в сторонку бутерброд. преподаю кратко ответил я, все еще не теряя надежды закончить беседу. «Вот как! А что преподаешь?» Я так и не смог ничего придумать и сказал, как есть — хотя понимал, что мой ответ его только раззадорит. «Искусствоведение». «Кроме шуток? Ну, так нам есть о чем поговорить!» Этим он тут же и занялся, опустившись в пространное рассуждение об истории искусства с особым акцентом на Леонардо, его любимейшем художнике всех времен, чем он еще раз смог привлечь мое внимание. Там было все, начиная с уникального стиля живописи Леонардо и заканчивая его не самыми удачными экспериментами с новой техникой изготовления фресок». «Только пойми меня правильно!» — говорил он. «Я в восторге от этого парня, но если бы он пользовался традиционными способами обработки, тайная вечеря не была бы сейчас в таком ужасном состоянии». «Художник должен экспериментировать?» — неохотно возразил я, тут же вспомнив о споре Винченцо и Пикассо. «Думаю, тут ты прав, но лично мне хотелось бы, чтобы у Леонардо было побольше терпения». Тут я уже возмутился. «Ты шутишь?» Он работал над Монна Лизой двенадцать лет. Даже взял картину с собой, переехав во Францию, и продолжал работать над ней до самой смерти. Что-что о что, терпении у него было. «Наверное, ты прав», — он закурил еще одну сигарету. «Но хотелось бы, чтобы он написал больше картин, или хотя бы закончил те, что начал». «Все, что делал Леонардо, гениально, независимо от того, закончил он это или нет». Вспомнив, как мы с Александрой стояли перед поклонением волхвов, я пожалел, что говорить мне сейчас приходится не с ней, а с этим типом. «Вот ты, торговец произведениями искусства. Так что ты думаешь об этом, спасителе мира, Леонардо?» «В смысле? Если это действительно Леонардо, ты сомневаешься в его подлинности? А разве в этом есть полная уверенность?» «Я не знаю. Но ее же продали за... сколько там? За триста миллионов. Точнее, за четыреста пятьдесят». Известно, кто ее купил. Предположительно, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Теперь она пропала, или ее где-то прячут. Ее нет на большой выставке Леонардо в Лувре, и в музее Абу-Даби ее побоялись выставлять. Ах, извините, в Лувре-Абу-Даби. Сила названия. Прилепите слово «Лувр» на кучу кирпича и стальных балок, вот, у вас уже великий музей, а в нем великие произведения искусства. Он презрительно фыркнул. «Ходят слухи, что саудиты, возможно, держат картину в загашнике, как козырь в сделках с французами». «Откуда это известно?» «Слышал от кого-то? Не помню». Он пожал плечами. «Ты же в курсе, что мона Лиза какое-то время висела у Наполеона в спальне?» «А ты бы не повесил у себя, если бы мог». «Ни за что! Я считаю, что великие творения нельзя прятать от мира!» Тут он повысил голос, и из ноздрей его повалил дым, как у дракона. «Да успокойся ты. Я пошутил». «Извини. Меня правда возмущает, что некоторые коллекционеры крадут шедевры у всех нас». Он помолчал немного, потом спросил. «Сам-то ты так не делал бы? Правда?» «Я?» «Нет». «Да и не смог бы себе позволить, даже если бы захотел». «А если бы мог?» «Да пошутил я, пошутил». «Шутник!» Он снова двинул меня локтем, губы его расплылись в широкой улыбке, и это была единственная часть его лица, которую можно было хоть как-то разглядеть в полумраке. Все остальное скрывали черные очки. «Так ты надолго сюда приехал?» Мое уличное прошлое шепнуло мне, что все это уже слишком напоминает допрос. И вместо ответа я сам спросил. «А ты сколько тут пробудешь?» «Смотря как дела пойдут». «Что ты сейчас изучаешь?» Не помню уже, что я ему на это ответил, но с меня было достаточно. «Все, мне пора баньки «Так рано? Вечер только начался!» Сославшись на усталость, я попрощался. «Что, завтра рано вставать?» Рано или нет, но мне предстояло вернуться к чтению дневника. Только все это было не его собачье дело. Так что я молча слез с барного стула и повернулся, чтобы уйти. Но он остановил меня, придержав за руку. «Погоди-ка, мы же так и не познакомились!» «Да, действительно. Меня зовут Люк Пероне». Он протянул ладонь. «Джон Смит! Очень рад знакомству! Честно!» И с этими словами он снова ткнул меня кулаком в плечо. Мне очень хотелось тоже стукнуть его кулаком, да покрепче. Что-то мне в нем не нравилось. Как-то не вызывали доверие темные очки в вечернем баре, да и настораживали все эти расспросы. Но я сдержался и сказал только «Спокойной ночи».